Глава 15. Те немногие точки пребывания, которые хоть что-то выдавали о присутствии Полины, были быстро собраны Ханосом и также быстро оказались ненужными. Ее домашний номер телефона в Стамбуле больше не работал, даже старая женщина больше не брала трубку. Новый номер, который Полина дала ему в своем письме, тоже не действовал. Из галереи по телефону ответили, что поле проработало у них всего несколько месяцев. Генрих Хильдебрант, до которого Ханес дозвонился в Доме престарелых, дал ему номер Гюнеш, матери Полины, которая теперь жила в Стамбульском районе Бебек. Гюнеш долго молчала, услышав голос Ханеса. А когда он ее заверил, что никто не умер, тоже долго молчала. У нее не было контакта с дочерью уже два года. Я думаю, дела у нее не очень, сказала Гюнеш. Ханнесу стало дурно. Мать и дочь поссорились перед свадьбой, потому что Полина хотела пригласить своего отца. Розыски в интернете, которые Бош провел для Ханнеса на компьютере Джулии, тоже не дали результата. Имя Полины упоминалось в нескольких старых записях о клубе любительского бокса Кембриджского университета и в одной газетной статье об открытии выставки в Париже. В тот вечер, когда Ханнес поговорил с Гюнеш, он поехал в Гановер и навестил Генриха Хильдебранда. Тот сидел один в столовой. Ханнес подсел к нему, съел самые лучшие кёнигсбергские фрикадельки в своей жизни и рассказал про поиски Полины. За десертом, вольдмайстерской пищей богов с ванильным соусом, Генрих сказал, «Когда ты был новичком, у тебя был нюх на такие вещи». Он положил на стол мобильник, о существовании которого Ханнес и не знал. «Когда ты собирался мне об этом рассказать?» Спросил Хильдебранд и включил видео, в котором Ханнес на «Эрарде» Джонатана Вассермана играл на «Рапштрассе». Может быть, самую красивую фортепьянную сонату после патетической. Ханнес не знал, что и сказать, и Хильдебранд остановил видео. «Идем!» Он взял Ханнаса под руку и повел его в сад дома престарелых, ухоженное и спокойное место позади дома. Там сладко пахло цветущей будлеи Давида, кусты которой окаймляли узкую песчаную дорожку. Оба сели на скамью под грушевым деревом, отягощенным плодами. Генрих глянул вверх. «Они не могут ничего по сравнению с нашим прошлым». Он огляделся, достал из внутреннего кармана своего пиджака две сигариллы и дал Ханусу спички. Тайком, как два школьника, они курили и слушали вечерних птиц. Генрих показал Ханусу неприметное место позади садового домика, где он пытался вырастить куст острого перца Пири-Пири. «Если ты помнишь, я в твоем возрасте некоторое время занимался защитой китов, да?» Спросил Генрих, глядя на дым, который выдувал воздух. Ханес кивнул. «Ты слышал когда-нибудь записи пения китов, которую теперь включают где надо и где не надо? Они нам тут включают ее на занятиях йогой». Ханес поневоле улыбнулся при мысли, что старик тут ударился даже в йогу. Они прокручивают десять раз на такой скорости, как киты действительно поют, потому что мы, люди, слишком глупы, чтобы слушать это. А правда такова, что мы изучаем это пение вот уже пять десятилетий и до сих пор понятия не имеем, как оно работает. Мы только знаем, что киты таким образом окликают друг друга» и знаем, что пение по воде пересекает целые океаны, и что кит-горбач из Новой Зеландии может так достигать кита из Аргентины. Мне это всегда казалось таким возвышенным». Они сидели так, пока их сигарилы не разгорелись от курения. «И что мне теперь делать?» – спросил Ханнес. «Какой же ты все-таки странный болотный кулик, Ханнес!» «Бог дал тебе лучшие в мире уши, а ты так и не научился ими слушать!» «Но я все-таки прислушивался. Что я сейчас делаю?» Старый Хильдебранд еще раз достал из кармана мобильник и помахал им у него перед носом. «Будем надеяться, что она тебя услышит!» Ханес надеялся и жил в это время у Боша, спал рядом с ним на двуспальной кровати. По утрам они пили эспрессо с горячим молоком, а вечером ели все, что можно было приготовить на гриле, который Бош соорудил перед складом из нескольких кирпичей. Ханнес предпринимал долгие прогулки, стал ходить, наконец, снова один на концерты, стараясь там не попасться на глаза Траутманом. Однажды он встретил Леонию за кофе, она задавала ему вопросы, он на них отвечал, но его ответы ее не устраивали, и под конец она рассердилась. Мол, Ханнес даже не знает, кто она есть на самом деле, и это звучало немного как исповедь, а немного как угроза. Бош продолжал ходить на работу, а Ханнес покончил с транспорта форта. Спустя три недели после того дня, когда Ханнес играл на рояле Джонатана Вассермана, Бошу позвонил Хильдебрандт и попросил передать трубку. Ханнес так и не обзавелся новым мобильником. Интернета на складе у Боши все равно не было, вода только холодная, зимой они топили брикетами, а под двуспальной кроватью жило мышинное семейство. «Сын мой», — сказал Генрих, формулировка, которую он использовал после их последней встречи и которая всякий раз заставляла сердце Ханнеса биться. «Ты имеешь хотя бы малейшее представление о том, что творится снаружи?» Ханнес смотрел на крысу, которая резвилась на площадке, поросшей бурьяном перед складом. Люди свихнулись из-за этого дурацкого видео. Даже здесь, в моей треклятой богадельне. Какое еще видео? Ну, которое с тобой. И кто же из-за него свихнулся? Все. У этого видео уже миллион просмотров. В интернете ты прямо звезда. Где? Деревянная твоя башка, Ханс. Дай трубку Бошу. Пока Бош переспрашивал и уточнял, Ханс сидел на ржавой погрузочной платформе, болтал ногами, смотрел поверх кучи гравия и, к несчастью, упустил из вида крысу и истолковал это как дурной знак. Хансу было безразлично, слушают ли люди его музыку через интернет. Вот если бы Полина ее услышала. Он представил себе, как она с этим человеком, которого Ханес никогда не видел, живет в грязной наркодыре в каком-нибудь тесном квартале Стамбула. Гюнеш намекала на нечто в таком роде. «Никто не пропадает бесследно на два года даже Поли». Она не хотела быть обнаруженной. И уж она наверняка не прочёсывает интернет на предмет видео, на котором мужчина, который не отвечал на её письма, играет мелодию, которую она слышала много лет назад всего два раза. Ханес должен был смириться с тем, что Полина исчезла, или ещё хуже, не смогла даже этого. И как раз когда он раздумывал о том, что не смог бы это выдержать, на кучу гравия въехал черный ягуар без верха. На пассажирском сиденье сидела насмерть перепуганная молодая женщина. А руль держала крепко и бесстрашно. Джулия Батиани с шелковым платком леопардовой расцветки на шее. Она припарковалась как раз у болтающихся ног Ханнеса.